Свежий взгляд на вещи Самоактуализированные люди обладают удивительной способностью радоваться жизни. Их восприятие свежо и наивно. Они не устают удивляться, поражаться, испытывать восторг и трепет перед многочисленными и разнообразными проявлениями жизни, к которым обычный человек давно привык, которых он даже не замечает. Колин Уилсон назвал эту способность чувством новизны. Для такого человека закат солнца, пусть даже он видит его в сотый раз, будет также прекрасен, как и в тот день, когда он увидел его впервые. Любой цветок, любой ребенок может захватить его внимание, может предстать перед ним как чудо природы, пусть даже он перевидал на своем веку тысячу цветов и сотни детей. Ощущение великого счастья, огромной удачи, благоволение судьбы не покидает его даже спустя 30 лет после свадьбы. Его 60-летняя жена кажется ему той же красивой, как и 40 лет назад. Даже повседневно становится для него источником радости и возбуждения. Любое мгновение жизни может подарить ему восторг. Разумеется, это не означает, что они постоянно пребывают в экстатическом состоянии или прилагают осознанные усилия, чтобы добиться этого. Толь интенсивные чувства они испытывают лишь время от времени, и эти чувства настигают их внезапно. Человек может десяток раз переправиться через реку, а в одиннадцатый раз к нему вдруг возвращается чувство трепетного восторга, которую он испытывал, впервые увидев живописный ландшафт, открывающийся ему с парома. Люди, которых я обследовал, умеют ценить прекрасное, хотя прекрасное каждый из них понимает по-своему. Для одних источником красоты становится природа, другие обожают детей, третьи получают наслаждение от музыки. Но всех их объединяет одно – они черпают вдохновение, восторг и силу в базовых, основополагающих ценностях жизни – Так, например, никто из них не исповедовался мне в том, что испытал восторг от посещения ночного клуба или вечеринки, никто не называл в качестве источника вдохновения деньги. И еще одно впечатление, которое я вынес из общения с этими людьми. Для некоторых моих испытуемый секс и все связанные с ним плотские удовольствия не только источники чувственного удовлетворения, но и источники возвышенных, обновляющих и воодушевляющих переживаний, подобных тем, что дарят им музыка и природа. Подробнее я остановлюсь на этом феномене в следующем разделе. Очень может быть, что причиной для такой насыщенности субъективного опыта, для такой пронзительности восприятия является особая эффективность их восприятия. Умение воспринимать реальность в ее конкретных проявлениях. Восприятие реальности персе. Можно, пожалуй, сказать, что именно склонность к рубрификации замыливает нам глаза. Если явление человек или ситуации неинтересны нам, не содержат в себе прямой выгоды или угрозы, мы отмахиваемся от них торопимся наклеить какой-нибудь ярлык и забросить в дальний угол привычной категоризации. Я все более и более укрепляюсь во мнении, что неспособность радоваться жизни – один из главных источников зла, человеческих трагедий и страданий. Мы с легкостью привыкаем к хорошему, мы воспринимаем его как само собой разумеющееся и потому недооцениваем, как часто мы отказываемся от радости жизни, без сожаления и раскаяния, меняя их на чечевичную похлебку. Как это не прискорбно, но мы не бережем своих родных, друзей, детей и раскаиваемся в этом только тогда, когда теряем их. А ведь то же самое можно сказать и о нашем отношении к своему здоровью, об отношении к политическим правам и материальному благополучию. Только лишившись их, мы начинаем понимать их истинную ценность, рассуждения Герцберга о производственной гигиене, равно как и результаты моего собственного исследования, жалоб низших уровней, жалоб высших уровней и метажалоб. Все говорит нам за то, что наша жизнь станет несравненно лучше и счастливее, если мы научимся радоваться ей. Если мы испытаем по отношению к ней такое же глубокое чувство благодарности, которое испытывают самоактуализированные люди. Мистические переживания и высшие переживания. Экспрессивные акты, получившие название «мистических переживаний», так хорошо описанные Уильямом Джеймсом, достаточно характерны для самоактуализированных людей, хотя и не для всех. Посторг, о котором мы говорили в предыдущем разделе, иногда бывает настолько мощным, пронзительным и всеохватывающим, что его можно назвать мистическим переживанием. Я впервые заинтересовался этим вопросом после общения с некоторыми из моих испытуемых. Когда эти люди рассказывали мне о своих переживаниях, сопровождающих оргазм, у меня поначалу возникало чувство, что я где-то когда-то слышал нечто подобное. Позже я вспомнил, где мне приходилось сталкиваться с очень похожим описанием книгах описывающих опыт мистического переживания и в том и в другом случае речь шла о бескрайних горизонтах открывающихся взору о внезапном ощущении абсолютного всемогущества а одновременно с тем и о полной ничтожности беспощадной беспомощности о чувстве экстаза восторга благоговейного трепета об утрате ориентации во времени и пространстве и наконец о пронзительном ощущении важности происходящего о чувстве духовного перерождения, личностной трансформации. И те, и другие переживания порой настолько сильны, что в корне изменяют жизнь человека. Однако, считая нужным сразу же оговориться, то не стоит искать в этих переживаниях следы божественного промысла или влияния каких-то сверхъестественных сил. Пусть даже многие тысячи лет своей истории человек связывал воедино мистическое и божественное, эти переживания имеют под собой естественную природу. Они могут быть изучены с помощью научных методов, и потому я предлагаю более нейтральное определение им. Высшие переживания. По мере все более тесного знакомства со своими испытуемыми, я все более убеждался во мнении, что высшие переживания не обязательно должны быть предельно интенсивными, экстатическими. Описания мистических переживаний в теологической литературе обычно толкуют о них как о состоянии совершенно особом, качественно отличающемся от всех иных переживаний. Однако, если мы окажемся от поисков божественных предпосылок, высших переживаний, если мы решимся поступиться к ним как естественному феномену, то очень скоро обнаружим, что высшее переживание – вполне измеримая субстанция, что оно может быть едва выраженным и, наоборот, предельным. Мы обнаружим также что эти переживания, но только умеренной интенсивности, знакомы очень многим людям, может быть, даже большинству людей. И что некоторые люди, и я отношу их к психологически привилегированному сословию, переживают их очень часто, чуть ли не ежедневно. Можно предположить, что высшее переживание является бы всех тех состояний и переживаний, при которых происходит утрата или трансценденция. Например, таких как состояние полной погруженности в проблему, предельной концентрации, Или описанное Бенедиктом состояние муга. Или интенсивное чувственное наслаждение, не говоря уж о самозабвенной поглощенности музыкальным или иным художественным произведением Я не стану останавливаться на этой теме, она достаточно подробно обсуждается в других работах.